и паутину поглотил огонь. 23 рассвет. Причина просвещения, когда останется только пепел и пыль. Фигуры бушевали в огне, тени и наваждения сражались с демонами. Их пламенные силуэты выглядели нечеткими и постоянно меняющимися. Рождённые огнем воплощения павших тысяч бились по колено в психическом огне и пронзали пламенными копьями. Сило преданных и убитых наиствования космических десантников сражались с секирами, клинками и когтями. Символы вырезанных легионов скрывал пепел почерневших доспехов. Гигант среди гигантов с огромными обнаженными руками бросался вперед на гребне огневого прилива. Десятый сын умирающей империи ненадолго возродился в жертвенном гневе своего отца. Демоны сгорали тысячами, эфирная плоть сползала с их ложных костей, ореол белого пламени окружал меч в губительном очищающем сиянии. Оно вспыхивало расходящимися волнами от каждого взмаха клинка императора. Смотреть на него означало ослепнуть, стоять перед ним означало умереть. И Ревущие кустодии следовали за своим владыкой и повелителем. Они выкашивали ряды нерождённых, Изгоняя каждым выпадом копья и грохотом болтера, клинки рассекали демоническую плоть, заставляя кислотную кровь проливаться дождем едких брызг. Теперь не туман заслонял обзор а пепел сожжённых мертвецов. Копья вспыхивали серебром в сгустившемся от пыли воздухе. Последняя атака десяти тысяч За золотыми войнами шли вооруженные треллы, неся боеприпасы и герметики для доспехов. Они и сами могли постоять за себя, но двигались под защитой вращающихся клинков своих повелителей. Не имело значения, что все эти годы тайной войны истощили легион Костотас до да, бледной тени самих себя, не имело значения, что они сражались, истекали кровью и погибали в течение пяти лет в этом беспощадном бессолнечном мире, населённом только мертвыми и проклятыми. Пришел их король Солнце зашло, и они атаковали с криком, который перекрыл вопли умиравших на их клинках демонов. Звери, пережившие стремительную атаку императора, пошатываясь, и покачиваясь, направились к устодиям, скидывая хрупкие клинки в растворявшихся руках и бессмысленно озираясь к ослепленными глазами. Что-то мертвое, горбатое и раздутое существо Все ещё несущее в себе убивавшую её жажду, чуму, бросилась на ра. Копьё трибуна пронзила глаз тварей и расколола уродливый череп. Шипящая и бурлящая кровь хлынула на перчатки ра, испадаясь и сгорая в ауде императора. Он выпустил последние разрывные болты и понял, что оружие опустело даже раньше, чем предупреждающий символ вспыхнул на визоре. «Перезарядить!» Крикнул Рая и швырнул оружие назад трелом оружейником, уже выхватывая меридианские мечи. Изогнутые лезвия разрывали болезненную плоть, проливая гнилые органы на затянутую туманом землю. Энергетические поля меча плевались кинетическим импульсом при каждом ударе. Руна зазвенела на ретинальном экране и замерцала белым. Он плавно убрал обе сабли в ножны и поймал копье стража. Когда отвечавший за снаряжение Трэлла бросил оружие, Мгновение спустя он сжал рукоять и убивал снова. Таков был путь кустодиев. Время для Ра перестало существовать. Не было ничего, кроме ударов сердца и молочно-кислого жжения мускулов. Он видел только клинки и когти, мелькавшие возле его лица. Пепел умирающих и рассеивающихся нерожденных покрывал его доспех. Перезарядить крикнул сзади салон. Ра услышал резкий треск активированных меридианских мечей салона и рычащее бормотание подтверждения, когда трэл оружейник взял ванзионную землю копье стража. Ра парировал рассекающий удар тяжелого медного клинка, ответив выстрелом из пальцевых лазеров, выбив лицо существа сквозь затылок наклоненной головы и из расколотого черепа брызнула демоническая мерзость. Дождём, пролившись на спину императора, но она превратилась в пепел, так и не коснувшись доспеха монарха. Потоки химического огня показали позицию Джиан Мандао слева от ра. Он слышал драконий рёв в пик инцендиум, которые сжигали всё ещё дёргавшихся тварей, павших под клинками первого ряда кустодиев. Десять тысяч, и их золотой король сражались глубоко погление в пепле. Дымные призраки демонических сущностей корчились, когда их поглощало пламя императора. Хуже всего приходилось демонам, которые осмелились предстать перед повелителем человечества. Сильнейшие и самые неистовые среди своего вида, они замахивались оружием на человека, который исчезал, и рассекали золотой туман, кружившийся на его месте. С громовым раскатом психической силы золотой военачальник — появлялся за спиной тварей, с уже погружённым в их позвоночнике огненным мечом пламя вспыхивало позади глаз, бушуя и разрывая изнутри. Их шипящая кровь забрызгивала рая и ближайших к императору кустодиев. Восторг пел Кравира, излечив замедлявшую его усталость. Он устал настолько, что было даже невозможно в это поверить. И всё же никогда это не значило столь мало. Каждоудар его всё ещё живого сердца был местью и возмездием. Мы побеждаем. Он чувствовал это в звучащих поVox обновлённых проклятиях и клятвах наступавших десяти тысяч. Они не просто удерживали позиции, чтобы гениально не создал император ради битвы дедом с ними в этот последний час, это сработало. Ничто не могло устоять перед ними. Император повернулся к вра и метнул меч. Словно накопё. Он пронёсся прямо над плечом Кустодия и вонзился онзился рукоять в череп существа, которое Ра едва успел увидеть, прежде чем оно превратилось в сгоревший шлаг. Во вспышке освещенного солнцем тумана клинок вернулся в руку императора, вращаясь, падая и убивая. И Император продолжал наступать. Напоминавший одновременно собаку и рептилию, тварь прыгнула на него только тем, чтобы разрывать воздух на том месте, где он стоял. Она забулькала расплавленной кровью, когда меч императора пронзил её горло. Военачальник начальник ещё секунду держал её, а затем распорол и направился дальше. Но враги всё равно атаковали потоком, наводнением. Рамельком оглянулся на врата из призрачной кости, столь чуждые следе оборудования механикум, наблюдая, как объединители в капюшонах исчезает в синем тумане в сопровождении групп последних выживших сестер безмолвия скоро только десять тысяч остались рядом со своим повелителем приготовься ра «Сеньор» кустодиев взвился на пикирующей похожей на стервятника существо «Которое рухнуло от последних шести болтов швырнул копье назад и выхватил меридианские мечи когда еще был в воздухе он приземлился рядом с императором став спина к спине со своим повелителем, клинки сплели узоры серебряного света, потроша всё, что приближалось к границе их сети. Приготовься к чему, сер? На дотинальном экране Ра вспыхнул белый символ. Он поймал возвращенное оружие, вращая его силой и скоростью роторной лопасти. Туннель вокруг потрескивал и искрился от напряжённой работы перегруженных генераторов. Скоро, ра! Оно приближается. Император шагнул вперед, рубя и рассекая. Он вёл своих хранителей в самые орды мифологического ада, и как паладины былых эпох они следовали за своим королем. Редкая эмоция окрасила безмолвные слова императора. Я ощущаю такую чистоту этой сущности, столь чистую, неразбавленную злобу. Рао уклонился от падающего лезвия секиры и в ответ сделал выпад копьем, пробив чешуй щит горло существа он бросил взгляд влево на диоклетиана увидев как сородич выдергивает копье из брюха толстопуза рогатой ирратескной твари вытаскивая заодно пронзенные гнилые внутренности мухи гудели вокруг распадающегося смесива зляясь от потери своего улья даже бессмертные могут устать дыхание ра вырывалось между сжатыми зубами Под внутри шлема прочертил на лице полосы влажного огня. Ретинальный экран продолжал автоматически тускнеть, компенсируя огонь и свет, которые вырывались с каждым взмахом меча императора. Я вижу только орду, сир, ранее понравилось восторженное восхищение в тоне его голостелина. Покажись! Император поднял клинок и опустил в полумесяц огня. Поток пламени пролевел по испапеляющей дуге, а мы в ряды нерождённых перед ним мортис пепел взрывался в безветренном воздухе, покрыв ближайших кустодей прахом мёртвых демонов. Тень, Фигуры посреди пепла, человек, просто человек, длинные волосы, тёмная кожа, племяная борода, украшения из обработанной кости и копье с наконечником из расколотого кремния которые привязали лианы к укреплённому обжигом дереву человек, покрытый почти такими же тяжёлыми ранами, как и те, что он нанёс столь многим другим. Сотни от копий и порезов от мечи покрывали его плоть. Самая новая кровавая рана располагалась на груди, наследие последнего удара джаи. Один человек, ведущий за собой безумно воющие доды Эхо первого убийства. Слова императора ворвались в черепра с сокрушительной мягкостью, а раздался болезненный скользкий ответ. Хищники всегда показываются мгновение перед ударом. Волки воют во время погони, акулы разрезают поверхность океана плавниками во время охоты. Здесь же пепельной силой, двигался сквозь ледяни рождённых Меньшее существа расступались перед его столь человеческой поступью. Каким бы ни была настоящая форма существа, она точно была иной, чем этот мускулистый военный вождь каменной эпохи. Он просто подражал в форме первых людей. В первый ужасающий раз Ра увидел промелькнувшую неуверенность в глазах своего повелителя. Это зрелище заполнило его неведанной порчей страха. Сир прошептал Ра. Мы должны, но император уже атаковал. Монарх и демон бежали навстречу друг другу, то исчезая, то и появляясь в реальности, опережая меньших с обеих сторон битвы. И две эти сущности, одна воплощённое спасение расы, а другая ее проклятие, сошлись клинок к клинку. Кровь брызнула в пепельный туман. Император выгнулся, тело военачальника напряглось от совершенно незнакомых мук. Пять когтей, каждый не уступал копью, капали красным, гордо выступая из спины императора. Ра слышал о том, что каждый мужчина, женщина и ребёнок видели разное лицо, разный оттенок кожи и разный характер, когда смотрели на императора. 10.000 это не касалось. Они считали это бессмыслицей порождённый напряжением незрелых разумов представших перед истинно бессмертным для глаз ра императора был человеком как и любой другой кустоди видели только своего повелителя и в этот момент когда когти покраснели от крови его короля ра увидел то что видела остальная раса мальчика который хотел стать королём старика в мантии и капюшоне чья жизнь утекала сквозь потрескавшиеся губы Ризца де Врасвете с сил тёмными волосами, увенчанного лавровым венком, Вожака варваров, жестокого и сильного, который ухмылялся сквозь покрасневшие от его крови зубы изображение личности, мужчины, которые некогда были, мужчины, которыми он, возможно, некогда был, мужчины, которые никогда не существовали. Многие императоры оторвались отрывались затянуты туманом земли. Он почти не сопротивлялся, когда его подняли, пронзенного пятью когтями копьями. Меч выпал из его рук в перчатках, исчезая в тумане. "К императору!" прокричал приказ Ра. настолько громко, что ретинальный экран на полсекунды померк. "Все к императору!" Он бежал, убивая быстрее, чем когда-либо убивал, усиленный адреналиновой смесью лояльности, ненависти и чуждого прикосновения чего-то неизвестного и мерзкого на вкус. Не страх. Нет, не может быть. Конечно, не может быть. Я конец империй. Мысль не принадлежала Ра, она принадлежала пепельной фигуре убить Императора, который говорил, перекручивая мысли окружающих людей, мучительное отражение грубыми жестокими пальцами протянулось к содержимому черепа, Ра, заставляя мысли формировать слова демона: "Убить его!" прикричал ра наполовину клятву наполовину приказ фигура человека повернулась в тени оседавшего пепла все еще удерживая императора над землей. военачальник сжал пронзившую руку раздался грубый телепатический голос назад Все вы! назад я твоя смерть пообещал существу императору возможно когда-нибудь но не сегодня Золотой свет вспыхнул достаточно ярко, чтобы ослепить незащищённые глаза. Император появился рядом с ра. Он опустился на колено, прижав руку к груди. Волосы свисали, закрывая лицо. Кровь, человеческая кровь, неважно, что говорили легенды, бежала ручейками по пробитым доспехам императора. Ра! В сообщении остро чувствовалось болезненный вызов, и затем ра! Произнес он слух, посмотрев в глаза своего верного костодия и встретив испуганный взгляд. Клинок пронзал тело императора, украшенный меч, настолько же из волшебной кости, насколько и из металла. Оружие, с корчащимися и вопящими лицами, вырезанных стали душ, лица визжали, выпивая божественную жизнь императора. Оружие начало извиваться, когда император сжал его в руках. Оно было живым и голодным, а очертания колебались и размывались. С криком император вытащил меч, достав клинок из собственного тела. Он швырнул его, бросил в сторону с усиленной доспехами силой и сокрушительной телекинетической мощью. Ра моргнула от удара и почувствовал глушительный треск в груди. Он сглотнул и понял, что не может дышать. Кровь текла изо рта, мешая воздуху. Это был клинок, пронзивший его тело. Это был демон, заключивший его в объятия. Это была болезнь в крови, пожирающая кости. Это было и не было, всё и ничего. Кустодиу упал на колени, обхватив руками пронзивший его клинок. Ярость разочарованного демона посыпала болезненные разряды молнии сквозь нервы его пальцев. "Почему?" спросил Ра своего короля. Император выпрямился и посмотрел на него сверху холодными глазами. В этот момент Ра понял. Слова императора, которые были произнесены словно вечность назад, вспыхнули в потемневшем разуме, наполняя мысли красным откровением. "Для твоего просвещения", сказал император, когда они смотрели на былые чудеса и грехи галактики. "Ты будешь сражаться отважнее". Когда поймёшь, за что сражаешься. И теперь он понял. Райн Рандимион, единственная живая душа, увидевшая полноту мечтаний и амбиций своего поилителя. Цель просвещения заключалась не в войне, а в этом знать правду. Когда все остальные видели в тени и фрагменты, нести и страдать от этой правды, пока она не разорвёт его. Его на дрожащие ноги опираясь на копье. Меч исчез. Демон был внутри него, в темнице из плоти, связанный пропитанными муками волей. Он чувствовал, как щупальца демона обвивают его кости, выворачивают их, издеваясь, стремяние добраться до повелителя человечества. Существо, которое текло в его крови, никогда не остановится и никогда не умрёт. Его нельзя было уничтожить, только лишить свободы. Гостоди не стал смотреть в глаза своего владыки. Ему не требовались извинения или объяснения. Ра родился служить, был воспитан повиноваться и избран для величайшего просвещения, которое предшествовало тяжелейшему долгу. Внутри него вышивал зверь, которого даже император не мог убить, демон, чем предназначением являлось стать концом империи. Каждый шаг от императора отдалял демона от правителя Ра и ознаменовывал еще один день, когда Империум выстоит не сломленный. У императора все еще текла кровь. Он все еще прижимал руку в перчатки к раненой груди. Кровь покрывала его губы. "Когда останутся только пепел и пыль", с трудом произнес он. "Будь готов". Меч поднялся и снова опустился. Пепел огня сорвался со смертоносного лезвия, сжигая всех на своём пути, очищая путь. Нерождённых, попытавшихся наступать по пепельным останкам своих сородичей, ожидало такое же разрушение. Император обратился к краю в самый последний раз, отдал приказ, который не слышал больше никто: "Беги!" «Райн Рендимион, золотой тюдемщик Дракниена, сын воровки воды, повиновался последнему полученному им в жизни приказу он побежал 24 смерть мечты диоклетиан сорвал шлем и вдохнул озоновое машинное зловоние имперской темницы Пот струился по его лицу кровь покрывала доспех и по большей части это была его кровь он вошел последним туннели взрываются запыхавшись произнес он Золотой туман еще цеплялся за его броню из -за портала за спиной. Схемы вспыхивают. Целые участки наших туннелей проваливаются в туман. Я не смог найти ра. Он не погиб, я уверен в этом. Я был рядом, я бы увидел. Он знал, что бредит. Ему было все равно. Он сплюнул, прочищая рот, разбрызгивая приправленную кровью слюну на пол тронного зала императора. За звоном в ушах он услышал звук, какой-то металлический гул, медленно затихавший, октава за октавой. Как её диеклетиана загремела о пол и отключилось мгновение спустя после того, как покинула руку со знакомым генетическим кодом. За копьём последовала кровь, вытекая из слишком глубоких ран, чтобы быстро затянуться. Она бежала по его руке и из трещин в арамите, капая с сжатых пальцев. Закройте ворота, приказал он, даже не зная, можно ли было это сделать. Они все еще идут, их тысячи. Закройте ворота немедленно, или мы потеряем Терру. Он увидел, что это уже пытались сделать. Адепты и инженеры собрались возле машин, работая со средствами управления каждой системы. Его пораженные воиной мысли связали увиденное со стихавшим механическим гулом. Дежурные залы отключали оборудование. Но недостаточно быстро. Одного взгляда на капсулу с рекафагией оказалось достаточно, чтобы понять, что произошло в его отсутствии и как император смог прийти к ним на помощь. Сёстры тишины исполнили свои тайные негласные меры. Они накормили трон жизнями тысячи псайкеров. В каждой капсуле он увидел скорчившийся в предсмертных муках труп, бесполезно бивший перед гибелью по прозрачным панелям. Все они были мертвы, все до единого, и не похоже, чтобы кто-то из них умер быстро и безболезненно. Спутанные голоса звучали по воксу, и среди собравшихся воинов, обсуждая источник их спасения, одни видели расцветающую звезду или восход солнца, другие видели самого императора, остальные говорили о вздымающейся волне огня. Повсюду люди выглядели потерянными и ошеломлёнными. Боевой Санджай сидела на полу, сжимала шлем в руках и уставился на своё отражение в визоре. Крыловый ангел Зефон помогал выносить раненых сестёр из налётчика Ленда. Сам техноархеолог опустился на колени рядом с танком, покачиваясь назад и вперёд, сжимая дрожащими руками жирелье из за марсианских чёток. И по очереди поглаживая тонкими пальцами каждую обсидиановую бусинку. "Моя Мнисия", тихо повторял он, рассеянно глядя по сторонам. "Мой бог, бог машина, моя Мнисия". Сагитар агитар выжил. Его корпус выглядел помятым и разрушенным, дымоотвода на спине изрыгали вредные выбросы перегруженного генератора. Дредноут прислонился спиной к танку Ленда. Оттекающие из внутреннего саркофага жизненно важной жидкости стекались в маслянистую лужу. Всё его и на 10.000 собрались в монументальном беспорядке. Все они смотрели на арыку портала, все они слушали замедлявшийся гул выключаемого оборудования. Диоклетиан, всё ещё тлел ответ от других, когда к нему подошла Керия. "Где Ира?" спросил он её. "Он вернулся. Он не погиб". Я точно знаю, что не погиб. Керри стал твёрже. Он не погиб, повторил Диоклетиан. Я сражался рядом с ним. Я увидел бы это. Он окажется по ту сторону врат, когда они закроются. Сестра командующая кроли подошла к Керии и сделала нескольким быстрых жестов Диоклетиану. Он не знал её, как знал Керию, и не мог прочитать мысли только по выражению лица. Также пониманию мешал тот факт, что она лишилась трёх пальцев на левой руке. Раны покрывали лицо, а доспехи несли повреждения, свидетельствующие о слишком многих часах на переднем крае. "Нет", сказал кустодий. "Я сражался рядом с ним, командующая. Он не погиб. В один момент он был рядом, а затем его уже нет. Оборудование темнело вокруг них. Великие машины ведения самого императора, века проектирования и десятилетия создания замедлялись теряя энергию. Медленно, медленно, слишком медленно. Диоклетиан стал искать самого императора и увидел, как его повелитель снова поднимается по ступенькам золотого трона. Мой сеньор!» император сел на трон, его руки легли на подлокотники. «Сир, закройте ворота. Император и ждал, не отводя взгляда от портала. Даже на таком расстоянии Диоклетиан видел, насколько напряжённым был этот взгляд. Император внимательно смотрел на врата и ждал, ждал, не решаясь сделать то, что должен был сделать, не желая отказаться от своей величайшей амбиции, или всё же надеясь, что ещё одна фигура покажется из золотого тумана. В тумане показался тёмный силуэт. Что-то с крыльями и когтями. Ещё одна фигура, раздутая и рогатая. и ещё всё больше. Бесчеловечная армия. Машины трона продолжали медленно останавливаться. Сир взмолился Диоклетиан. Император сжал правую руку в перчатке в кулак. С гармоничным звучанием раскатом грома каждый генератор в зале потемнел. Их внутренние механизмы разрушились, лишив золотой трон энергии. Ведущий облечённый человечество к спасению арочный проход превратился в обычный украшенный дверной проём, а в голой каменной стене тронного зала энергия полностью отключилась, погрузив имперскую темницу во тьму. Одинокая, но с демоном, жаждущим пожрать её изнутри, безмолвная, но с жестоко воющим в голове пленённым зверем. Золотая фигура бежала по туманным проходам древней паутины, покинув прерванное объединение механиков. Эпилог. Пустыня. Солнце было молотом, а пустыня опалённой наковальней. Этот мир, это был мир, измученный драконьим зноем кипящего жара, где ветер неспешно разносил раздневанный вой над морем дюн. Бесплодное небо не предлагало тени, безжизненный пейзаж не предлагал надежду на прохладу. Одинокий путник шёл по этому царству, его ботинки шаркали по рассыпчатому песку, а плащ слегка колыхался в щелочных порывах. Он брёл вперёд, оставляя следы, отмечавшие его путь по безликому пространству. Он ни разу не оглянулся, не на что было смотреть даже если бы он сделал это путешествие привело его к краю глубокой расселины, расколотому участку кожи планеты, где тектоника мира некогда разверзлась после воющего перемалывающего шума. Путник спускался по скале щели, пока солнце продолжало нести бессменную вахту высоко в небесах. К счастью, достаточно скоро он оказался в царстве тени. Куда не заглядывало солнце, в щели покоились сломанные кости мёртвого города. Стояла невероятная тишина, лишённая опустошающего пыльного ветра, и только звуки шагов путешественника отзывались эхом. Он осторожно миновал это место траурной памяти, стараясь не касаться пепельных пятен, в которые превратились в убегающие жители. Он проходил по изъеденным временем кафедральным соборам забытым богам, по обрушившимся от пожаров дворцам, где когда-то процветали династии королей и королев, заявлявшие права на целые миры. Он шел без всякой цели, не оглядываясь на то, что скрывалось в заброшенных тенях. Наконец, в глубочайших неосвещённых пределах этой погибшей цивилизации, путник остановился. Он стоял в пещере в нескольких днях пути от поверхности, где каменные стены показывали очень мало следов некогда процветавшей здесь культуры. Не отсюда те древние монархи управляли своим королевством, но это было главным свидетельством власти, позволявшей им править, прогрохотал гром. В неделе пути отсюда высоко над пустыней бушевал шторм, пыль посыпалась с потолка пещеры выбила тихие мелодии сквернения на неисправных машинах путник повернулся во мраке подняв люминесцентную сферу рукой в перчатки из ткани привет неклеттиан сказал он он стоял в темноте спокойно сжимая копье он был без шлема вдыхая земляной запах миллиона воспоминаний мой сеньор сказал он Каким-то образом голос прозвучал выстрелом в пустоте, нарушив молчание, которое не нарушил император. Существа зашевелились в тенях, уползая подальше от оскверняющего звука речи. Император шагал среди безмолвных машин. Песок поразил всё даже здесь, и вёл рукой в перчатки вдоль почерневшего от огня металла. "Сир, что происходит? Почему я здесь?" Ты узнаешь это оборудование? Диеклетиан позволил взгляду блуждать по обломкам в пещере. Нет, мой сеньор». император, продолжил идти, двигаясь от устройства к устройству, как человек мог бы бродить по коридорам библиариума Гром, который не должен быть слышен так глубоко под землей, Загремел громче, чем прежде. В культе механикум среди объединителей есть те, кто считает, что я нашёл главную часть золотого трона здесь, под песками Терры, как они полагали реликвию тёмной эры технологий. Деклетан не знал, что ответить. Он был свидетелем неисчислимых часов планирования и создания золотого трона, и всё же, как он только что сказал, он ничего не узнал здесь. Он не знал, являлось ли это следствием недостаточного понимания процесса строительства трона из этого оборудования, или причина заключалась просто в том, что машина Склеп не имела вообще никакого отношения к величайшей работе императора. Возможно, здесь нашли только озарение, тихо размышлял император, принявшую форму идею, основанную не на успехах древней расы, А на наших неудачах, он выдохнул грустный звук, не совсем вздох, не совсем усмешку. Может, я увидел машины, которые не использовались по своему истинному предназначению, и решил создать намного превосходящее воплощение. В этом есть определенная поэзия, не так ли, Деклетиан? Вера в то, что мы знаем лучше тех, кто был до нас, в то, что мы усидим на троне лучше, чем они. Сир, я Вы в порядке? Или, возможно, идея полностью принадлежала мне. Все оказавшиеся полезными реликвии потерянных эпох являлись наследием мёртвых раз, у которых возникла такая же идея за тысячи лет до моего рождения. В таком случае каждая раса уповает на своё собственное спасение, независимо от других, только за тем, чтобы обнаружить, что другие расы и другие империи не смогли спасти себя. Диоклетиан медленно выдохнул в темноте. Это имеет значение, сир. Император повернулся к нему и впервые посмотрел на кустодия. Война закончена, Диоклетиан. Победим мы или проиграем. Гора проклял нас всех. Человечество будет разделять его невежество, пока последний представитель расы не испустит дух. Варп навсегда станет опухолью в сердце всех людей. Империум может простоять 100 или тысячу, или десять тысяч лет, но он падёт, Диоклетиан. Он падёт. Сияющий путь потерян для нас. Теперь наш гнев пылает на то, как гаснет смертный мир. Этого не может быть, шагнул Питтий Диоклетиан аж зубы. Не может быть. Император наклонил голову. Не может. Что ты собираешься сделать, кустодий? Как ты со своим копьём, яростью и верностью заставишь саму судьбу свернуть с её повторяющегося пути? Мы убьем гора, где посмотрел на побежденного монарха, освещенного красноватым светом люминесцентной сферы в руке. И после войны мы начнем сначала. Мы зачистим паутину, объединители восстановят все, что было потеряно, даже если на это уйдут века. Мы повернем гора и «Я истёчь с шестнадцатым!» пепел император, снова отвлекаясь на машинное кладбище. Но другой придет занять его место. Я вижу это. Таков порядок вещей. Враг никогда не смирится. Придет другой, который несомненно извлечет уроки из ошибок гора в вере и суждениях. Кто мой король? Император покачал головой. Невозможно узнать и пока бессмысленно. Но хорошо запомни: Мы не единственные, кто учится на этом конфликте. Наши враги также становятся мудрее. Диеклетян отказывался соглашаться. Вы, император человечества, мы победим любого, кто выступит против нас. После войны мы всё восстановим под вашим руководством. Император внимательно посмотрел на него. Он задал вопрос, который не был вопросом и который не требовал никакого ответа. А что если меня не будет, Диеклеан? Кустоди промолчал. Гром загремел над ними, заставив задрожать пещеру и принеся неприятный звук осыпавшихся камней и пыли. Мой король, что теперь? Что нас ждет?» Император отвернулся и направился во мрак пещеры, пока шторм продолжал неистоствовать в мёртвом городе высоко над ними. Он произнёс те слово, которое ни один кустодии никогда не слышал от него раньше. Я не знаю.